Вика Ройтман. Ерве и Осидо. Всем выпускникам программы на Али. Глава первая. Василиса. В свой черёд коснётся слуха тот сигнал Волторны строгой, что вязать велит по не Ни пера тебе, ни пуха. Отдохни перед дорогой. Михаил Щербаков. Памяти всех. впервые Я закричала в начале мая. Свежие туристы поднялись на катера Ливерпуль и Генуя и поплыли не к берегам Нового Света, а на пляж ланжерон Кричали торговки пирожками, квасом и рачками, мамы кричали детям «Не перекупайтесь!», кричали моряки друг на друга, привязывая катера к пирсам и подавая трапы, а на моряков кричали капитаны. Чайки кружили над ними и тоже, стало быть, кричали. Дома кричал мой старший брат, потому что мама отсутствовала уже довольно долго, кормила кричащую меня. А папа был занят своими учениками и их родителями, которые на него кричали, потому что он никогда своих учеников не оценивал выше, чем на четвёрку. «Четвёрка с плюсом — это для Господа Бога, а пятёрка — для меня». — кричал папа, и за это на него кричал завуч, поскольку Господа Бога упоминать на родительских собраниях было не камильфо. «Что такое камильфо?» — спросила я у бабушки, когда научилась говорить. «Только не кричи на меня». «С чего бы это я стала на тебя кричать? Я что, изверг?» — спросила бабушка, которая всегда старалась не кричать, так как была родом из интеллигентной семьи врачей и фельдшеров. Но ей не всегда удавалось. Камильфо «Это антоним Маветона и синоним Бантона». Вместо одного я обзавелась еще четырьмя незнакомыми словами. Так всегда было с бабушкой. Она изображала из себя то аристократку, то базарную торговку, как будто так и не определилась со своим истинным призванием. «Я таких слов не знаю», — честно призналась я. «Горь ты, мое неразумное! Гувернантку бы тебе, как в старые добрые времена!» Она бы из тебя сделала человека. Ходила бы по струночке. Была бы мне полиглотом. Может, даже стала бы вундеркиндом, как твой брат. Так нет. Разве кто-то займётся ребёнком? Разве у кого-то имеется на ребёнка время? Совсем распоясались. Выглядишь мне, как пролетарий всех стран. Камильфо — это так, как надо. Ясно, — заключила я. Значит, я не Камильфо. Будешь ты ещё Камильфо. Бабушка потрепала меня по голове. «Обязательно когда-нибудь станешь. Камильфея не бывает». И продолжила чистить картошку. С тех самых пор все и зовут меня Камильфо. Сперва меня так называли воспитательницы в престижном детском саду «Сказка», где воспитывались дети работников порта и дети их знакомых и родственников. Потом учителя из нашей с папой школы, тренер по акробатике, ведущий английского кружка в Доме учёных, Хоровик из Дворца пионеров, Алёна Зимова, Митя Караулов, вся моя родня и я сама. Вот, например, бегу я по бульвару, залезаю на фонтан под Пушкиным, окунаю голову в массивную чашу под струй, из глоток чугунных рыб. «Камильфо!» — кричат ветераны Великой Отечественной войны. «Что ты вытворяешь? Как тебе не стыдно? А ну слезай, не оскверняй память поэта!» Он памятник себе воздвиг. Где твой дед? После кровоизлияния в мозг мой дед заболел агнозией. Это такая болезнь, когда всё видишь, но ничего не узнаёшь. Смотришь на грушу и не понимаешь, груша это или абрикос. А, может быть, и вовсе кошелёк. Думаешь, что глядишь на Александра Сергеевича, а он оказывается Михаилом юричем И как тут не перепутать собственную внучку с соседской? Дед наловчился узнавать предметы по запаху и прикосновению, а людей — по походке. То есть получается, что когда один орган чувств портится, можно положиться на другие. А та доля мозга, которая распознаёт движение, только косвенно соприкасается с частью, которая поломалась. В общем, дед мог смотреть футбол, где бегают люди, и читать газеты, а находить в холодильнике масло и хлеб затруднялся. Газеты он мог читать, потому что слова в мозгу тоже располагаются не там, где находятся лица, а в совершенно другом месте. Лиц мой дед не распознавал. Я этим часто пользовалась. Когда дед приходил забирать меня из школы, я делала вид, что я не камильфо, и удирала в подворотню с Аленкой Зимовой через лаз в заборе. Бежала я специально в неприсущую мне припрыжку, отбрыкивая ногами чтобы дед не узнал меня по походке. Он стоял посреди школьного вестибюля и кричал «Камильфо! Камильфо, ты где?» А меня уже след простыл, и я перепрыгиваю во дворах улицы Гоголя с одной стены на другую, а Алена страхует. Потом мне было стыдно, но я всё равно не могла отказаться от исследований чёрных ходов, которыми был утыкан весь город, как голландский сыр. В захламлённых двориках с покосившимися балконами, кривыми гаражами и облезлыми стенами можно было подглядывать за изнанкой жизни. А время там навсегда застряло довоенное, а может быть, даже и дореволюционное. На обратной стороне Одессы воображение особенно обострялось, и я могла быть кем угодно, а вовсе не обязательно камильфо. Дома на меня опять кричали и кормили котлетами с пюре. Пока всё не съем, не встану из-за стола. И как мне не стыдно, у дедушки может случиться инфаркт, а это гораздо хуже агнозии, потому что с сердцем не играют, а с мозгом — пожалуйста. С мозгом любил играть мой старший брат. Ему тогда было очень много лет, несусветно много С мозгом он играл в что, где, когда, в шахматы, в преферанс, разгадывал кроссворды на перегонке с папой и мастерил макеты самолётов и пароходов при помощи рук, но и не без помощи мозга. Брат был всеобщим любимцем, за что и получил звание главного вундеркинда. Из этого следует, что я титуловалась второстепенным вундеркиндом. Правда, бабушка была права, и вундеркинство во мне раз и обчёлся. Природа талантами меня не наделила. Училась я исключительно на тройке с плюсом. В акробатических пирамидах всегда размещалась внизу, являя собой устойчивую колонну для карабкающихся вверх тонюсеньких девчонок. По-английски умело произнести «Where is the dog?», «The dog is in the house». А в хоре пела третьим голосом, что означало, что когда пели первые и вторые голоса, я продолжала успешно изображать колонну и открывала рот только когда в припеве начиналось «Пусть всегда будет мама». «Солнце и небо меня, стал быть, миновали». «А всё потому, — говорил хоровик, — что я не пою, а кричу». Зато у меня было богатое воображение. Я умела вышивать крестиком и гладью, грызть ручки и ногти, знала все потайные лазы Жовтневого района, приземлялась всегда на ноги и плавала, как рыба. Благодаря деду. Ещё до того, как дед заболел агнозией, он научил меня держаться на воде. Ведь задолго до того, как он заболел агнозией и научил меня держаться на воде, он был бортовым механиком на кораблях и воевал с фашистами в артиллерийском полку. Когда я хорошо себя вела, он показывал мне шрам, пересекающий его бедро, след боевого ранения. Шрам уже давно не болел. Дед был импозантен, статен и седовлас. С бабушкой у них оказалась одна любовь на всю жизнь — Они познакомились после войны, когда дед по пути домой в Херсон остановился на отпуск в Одессе. «Сделал привал», — так он говорил. В итоге визита к дальним родственникам, где гостила и юная бабушка, дед привалился к Одессе на веки вечные и стал гораздо большим одесситом, чем бабушка, которая была одесситкой корнями. Корни начинались на екатерининской площади, то есть на площади Потёмкинцев. Когда-то бабушкиным родителям, зубным врачам, принадлежала колоссальная квартира с огромным количеством комнат, числом пять. Но потом семейство сослали в эвакуацию, в Казань, где бабушка отморозила ноги, когда носила воду в коромысле зимой из реки. А когда они вернулись в Одессу, квартиру разделили на коммуналки, и им выделили две с половиной оставшейся комнаты и чулан в качестве премии. После эвакуации одесситов от не неодесситов трудно было отличить, потому что в Одессе хотели жить все, даже те, кто не был из неё эвакуирован. И несмотря на то, что многих одесситов убили на войне, их ряды тут же пополнились новыми желающими. «Под испанец хорошенький танец, танцуется очень легко. Подайте мне левую руку, и танец пойдёт хорошо», — пел дед, пританцовывал и отвешивал бабушке поклон. Танцевать я любила, а бабушка не очень. После отмороженных ног у неё пропало всяческое желание подпрыгивать. Поэтому левую руку подавала деду я, а не она. И мы кружились вокруг обеденного стола по большой комнате на Екатерининской площади, то есть Потёмкинцев. После войны дед поработал в порту, а потом ему надоело. Он решил стать лошадником и получил место на ипподроме. У него было много знакомых в цирке, потому что ипподром и цирк иногда менялись конями по надобности. Так что я часто бывала за кулисами цирка и ипподрома и гладила лошадей по гривам. Иногда я садилась на них верхом. У меня была любимая лошадка Василиса, спокойная и мечтательная, серая в яблоках. Мы с ней очень сдружились. Но однажды Василиса испугалась цирковой хлопушки, стала на дыбы, и случайно сбросила с себя наездницу, стоявшую в тот самый момент в седле на руках. Наездница получила травму головы. За это Василису подвергли наказанию и отправили на колбасу. Сперва мне об этом не сообщили, чтобы уберечь ребёнка от потрясения. Но когда дедушкин сотрудник, дядя Армен, проболтался мне о горестной участи Василисы, я тоже получила травму головы. Я закрылась в чулане, где хранилось постельное бельё, довоенные полотенца, древолюционные перины, изъеденные молью шубы и старая раскладушка, и отказалась выходить. Котлеты мне подкладывали под дверь, но я к ним не прикасалась, из уважения к памяти Василисы. С тех пор я никогда больше не ела мяса. Родители были в ужасе и кричали на деда в страхе, что ребёнок отощает. Бабушка кричала на родителей, брат кричал, что ему мешают сосредоточиться на защите Каспарова, но я не кричала, а беззвучно рыдала в запрелую подушку, поскольку то, что проделали с Василисой, не влезало ни в какое камильфо. Алёна Зимова пришла в гости и долго стучала в дверь чулана, умоляя выйти во двор и вынести мяч. Я сжалилась над Аленой, чей мяч на прошлой неделе был изгрызен бульдогом, принадлежавшим Мите Караулову, и открыла дверь. «Ее убили», — сквозь слезы сказала я Алене. «Кого?» — спросила Алена. «Мою лошадь». «У тебя была лошадь?» — удивилась Алена, которую я никогда прежде не посвящала в события своей внешкольной и внедворовой жизни. «Была, но ее больше нет». «Бедная лошадь!» — с глубоким сочувствием произнесла Алёна. «Давай поиграем в «Я знаю пять имён девочек». «Ладно», — согласилась я и вынесла мяч во двор. Родители не пытались мне воспрепятствовать, как делали обычно, поскольку понимали, что свежий воздух полезен для травмы головы. Во дворе мы разогнали всех голубей и взялись за мяч. Но я не была вовлечена в игру и не могла вспомнить больше трёх имён мальчиков, а все девочкины имена в моей голове были заняты Василисой. Тяжело вздохнув, Алёна достала из кармана куртки растянутую резинку для прыгания с отчаянными узелками по всей длине. Но поскольку во дворе в этот полуденный час мы были совершенно одни, а для игры в резинку, как известно, нужен третий или устойчивый стул, Алёна попыталась криками вызвать во двор Митю Караулова. Вместо Мити в окно третьего этажа высунулись головы Митиного бульдога и его мамы. — Чего разорались? Митя делает уроки! — заявила голова Митиной мамы. — Не шумите, разбудите Митину сестричку! Бульдог громко залаял. Мы долго искали, к чему привязать лишний край резинки, но нашли лишь поломанный табурет о двух ногах, ржавую решётку подвала под лестницей. А скакать в резинку на ступеньках — не камильфо. Так что пришлось отказаться и от этой забавы. «С тобой невозможно играть!» — с обидой заявила Алёна. «Скучная ты какая-то!» «Я не скучная, а травмированная!» — попыталась я оправдаться. «Из-за лошади, что ли?» «Ага». «Да не в лошади дело! Ты всегда скучная, камильфо! Между прочим, с тобой не о чем разговаривать!» «Почему ты мне не рассказала, что у тебя была лошадь? Моя мама говорит, что ты только и умеешь что по заборам лазить, а мы уже взрослые леди, и нам пора остепеняться». Слово «леди» повергло меня в пучины отчаяния, потому что я моментально представила седых старушек в кружевах с круглыми брошками под горло, пахнущих чуланным нафталином и пьющих чай с сухарями. О моём богатом воображении никто не догадывался. Даже дед, поскольку то была моя персональная тайна. Может быть, именно поэтому гибель Василисы так меня травмировала, ведь я не могла запретить себе воображать её превращение в колбасу. Я не на шутку обиделась, отвязала резинку от решётки и бросила её Алёнке. «Ну и иди, дружи со своими леди, я с тобой больше не играю!» И я гордо развернулась, и через тёмную арку первого двора направилась на бульвар. Никогда прежде я не ходила на бульвар одна, потому как для того, чтобы попасть на бульвар, следовало пересечь оживлённый перекрёсток у площади Потёмкинцев, миссия, которая мне ещё не была доверена старшими. Пешеходные переходы гораздо страшнее чёрных ходов, тем не менее я посмотрела налево, потом направо, потом ещё раз налево, и преодолела перекрёсток. Водушевлённая таким свершением, я показала язык уродливой глыбе из ищущих что-то на земле матросов и помчалась прямиком к Дюку. Дюк был моим самым любимым памятником на свете и почти родным человеком. Не раз утешал он меня в печали и в тоске своей незыблемостью, был мудр и изящен, всегда смотрел ясным взором за горизонт, и я была уверена, что с высоты пьедестала ему видны не только Турция и Болгария, а и сама Америка. Но не только персонально Дюк был мною горячо любим, но и его пьедестал, с разных сторон украшенный выпуклыми барельефами, на одном из которых изображался мешок с деньгами настолько всамделишными, что я не раз пыталась выковырять пальцами монеты из сумки бронзового человека со змеёй на палке. Вот и теперь я занялась любимым делом, залезла на подножие дюка и принялась делать вид, что сейчас разбогатею. Когда я разбогатею, думала я, сяду на корабль Дмитрий Шостакович и уплыву в Америку как тётя Галя и дядя Миша, которые уехали в Штаты до того, как я закричала впервые. Я никогда не видел их живьём, но фотографии, которые они присылали бабушке, могла рассматривать часами. На них улыбающиеся люди в разноцветных одеждах ели невиданные огромные бутерброды, восседали в бархатных креслах в огромных гостиных купались в частных бассейнах и ходили в Диснейленд. Когда разбогатею, первым делом поеду в Диснейленд и сяду на вертящийся космический корабль, думала я, кладя бронзовые монеты в карман. И никакая Алёна мне не будет нужна. И плевать на третий голос, и на акробатические пирамиды. Всё равно я никогда не хотела быть акробаткой, а мечтала стать балериной. В Америке стану первой певицей и главной танцовщицей в балете. И во всяком случае, колбасу там делают не из лошадей, а из ветчины. Это я знала точно. «Помогите мне, пожалуйста, товарищ Дюк!» — крикнула я, задрав голову к небу. «Хорошо, девочка моя!» — кивнул мне Дюк. «Я тебе помогу. Здесь тебе делать нечего. Здесь тебя никто не любит, не ценит и не понимает». «Уноси отсюда ноги вон туда!» Дюк указал свитком на маяк, который красным глазом мигал катерам, кометам и одному катамарану, заходящему в порт. Лёгкий ветерок пробежался от моря вверх по Потёмкинской лестнице, зашелестел в листьях каштанов и заплакал крупными слезами летнего дождя. Стало прохладно. Я поёжилась и поняла, что уже стемнело камельфо закричала перепуганная мама, внезапно возникшего у подножия дюковского пьедестала среди группы туристов и одного экскурсовода с жёлтым зонтом. «Ты с ума сошла? Что ты вытворяешь? До чего ты хочешь нас всех довести? Как тебе не стыдно? Весь дом на ушах! У бабушки будет инфаркт! Кто тебе разрешил самой на бульвар? Хочешь, чтобы тебя цыгане украли?» Экскурсовод с негодованием покосился на маму, собравшуюся испортить представление туристов об Одессе. «Одесские цыгане безвредны», — заявил он не то маме, не то своим подопечным. Последние недоверчиво покачали головами и переместили сумки со спины боков на животы, обняв их обеими руками. Я вцепилась в ноги бронзового человека с палкой и змеёй, Но мама уже бежала вверх по ступенькам. Обняла и поцеловала в макушку, затем оторвала от моего защитника, схватила за руку и потащила домой. «Что мне с тобой делать?» — кричала мама по дороге. «Почему ты не можешь быть хоть на ту такой, как твой брат? Я не понимаю!» «Забери меня с акробатики и отдай на балет». «Забрать тебя с акробатики после того, как ты два года жизни в неё вложила?» «Какая чушь! Ни в коем случае!» «Тогда давай уедем в Америку!» Мама замедлила шаг и грозно посмотрела мне в лицо. «Тише!» — громко сказала она. «Вслух такие вещи не говорят!» «Давай уедем в Америку!» — шепотом повторила я. «Никуда мы не уедем!» — воскликнула мама. «Откуда только ты набралась этих глупостей? Бабушка дурит тебе голову этими своими родственничками!» Но почему им можно уехать, а нам нельзя? Мы живем здесь. Это наша родина, наш дом. Здесь у всех работа, друзья, школа, кружки. Как ты себе это представляешь? Взять и уехать. Вот так вот все бросить, прощайте, любимые, и драпануть неизвестно куда. Так, да? Так? Можно подумать, там нас ждут. Мама очень сильно волновалась, больше, чем обычно. Обычно она как будто только делала вид, что волнуется, но на самом деле никогда не теряла самообладание. «Мне здесь плохо», — сказала я. «Какой холеры тебе не хватает? Живёшь, как у Христа, за пазухой. Целый день шляешься по дворам, ни во что не вкладываешься, ни одного дела до конца не доводишь. Думаешь, от себя можно удрать? Да хоть в Австралию уезжай. Всё равно оглянуться не успеешь, как сама себя догонишь». Поскольку мама говорила с девятилетним человеком, я мало что могла ей возразить, поэтому повернулась лицом к Дюку, но увидела его удаляющуюся спину. «Ладно», — сказала мама, успокаиваясь, когда мы подходили к подъезду. «Я понимаю, что ты потеряла Василису. Да, это больно, но нужно быть сильной. Расклеиться всегда успеешь. Так что соберись и возьми себя в руки». Мама присела на корточки и взяла меня за плечи. Легонько встряхнув. «На деда посмотри и бери с него пример. Он войну прошёл, ранен был, заболел агнозией на старости лет, но ничего, не умер. А ты? Это всего лишь лошадь. К тому же ты не была с ней близко знакома. Вы виделись от силы пять, ну, шесть раз». Тут я заревела так громко, что нарядные прохожие, судя по нарядности, спешащие в оперный театр, замедлили шаг, обернулись и неодобрительно посмотрели ни то на меня, ни то на маму. «Ну что за наказание!» — опять вскричала мама и впихнула меня в парадное, а затем и в квартиру. Там в самом деле все стояли на ушах, кроме брата, который, закрыв уши ладонями, сидел на подоконнике за занавеской и глядел на шахматную доску с тремя фигурами. Бабушка взяла себя в руки быстрее остальных, отобрала меня у мамы и повела на кухню отпаивать чаем. Чай я не любила, но от бабушки готова была его принять, потому что она обещала после чая накормить меня шпротами. «Слушай меня сюда», — сказала бабушка, опустившись на табурет. «Всё это очень печально, Камильфо. Действительно, я не спорю. И дядя Армен — идиот, травмировал твою бедную голову. Но так дальше продолжаться не может». Никто твоим воспитанием не занимается, а дом учёных не в счёт. Ребёнок растёт, как трава. Так что я за тебя возьмусь, потому что я теперь, слава богу, на пенсии. Через неделю мы с тобой едем в Евпаторию. Дед остаётся, а со мной ты поедешь. Месяц будешь у меня кушать по-человечески». Услышав волшебное слово, о котором было известно, что оно означает «рай», Я почти забыла про Василису, про Алёну и про Америку, расплылась в улыбке и допила чай залпом. Но Евпатория оказалась не раем, а только маленькой Одессой с таким же морем и таким же солнцем. Фантазии в конечном счёте всегда бывают интереснее настоящего. Вместо круглосуточного купания, которое я себе намечтала, мне предстояли испытания для головы. Понимая, что природа обделила меня талантами, а голова моя травмирована бесповоротно, бабушка решила познакомить меня с талантами и головами других людей. Поэтому в Евпаторию взяла с собой чемодан с книгами, который извлекла из высоченного застеклённого шкафа в большой комнате. Сперва она читала мне книги вслух, а затем заставляла читать вслух ей, пока голос не начинал хрипеть. Тогда я вынуждена начинала читать про себя. Эта манипуляция привела к тому, что я очень быстро полюбила чтение про себя, и меня стало трудно оторвать от книг, даже несмотря на то, что пляж находился в десяти минутах ходьбы от санатория. И так случилось, что за время девятого лета после моего первого крика в голове моей Грей смешался с капитаном Бладом, Ункас Сатосом, и я уже не могла отличить Мариса Мустангера от Кентавра Херона, Паганеля от доктора Ватсона, Овода от мистера Рочестера и Айвенга от Ланселота. Санаторий и сама Евпатория исчезли и пропали, и больше не существовало на свете никого, кроме него, даже бабушки. К концу августа я была впервые неизлечимо влюблена. Если бы спросили «в кого», я не смогла бы дать точный ответ, поскольку влюбилась я в человека, не существовавшего не только в реальности, но даже и на страницах книг. Так влюбиться можно только в плод собственного воображения, загубленного в нежном возрасте чужими представлениями об идеальном. Тряслась электричка, звенел подстаканник, ударяясь о стекло стакана, За окном мелькал украинский пейзаж, а перед моим носом мелькал не то Ракамболь, не то один из многочисленных сэров Генри. Бабушка пристально на меня смотрела, подозревая, что её усилия обернулись против неё самой. но спросила она, решив подвести итоги каникул. «И чего скажешь?» «М-м-м...» — промычала я сквозь последнее песочное печенье. Бабушка решительно вырвала книгу из моих рук и захлопнула на самом интересном месте. «С тобой совершенно невозможно разговаривать. Скажи хоть что-нибудь». «Я хочу отсюда уехать», — сказала я, взглянув на проносящиеся мимо поля подсолнухов. «В Америку?» — с надеждой спросила бабушка. «К нему», — ответила я. «К кому это?» «Я не знаю, как его зовут», — сказала я. «Ах, не знаешь! Где же его тогда искать?» «В зачарованном саду за околдованной оградой», — ответила я уверенно. «Он там ждёт, пока я вырасту». «Тоже мне!» — презрительно фыркнула бабушка. «Камильфо и сбоку бантик!»